Глава пятая. Всю ночь во сне я сгораю заживо в пурпурной комнате. Необходимо узнать, что произошло в этой комнате помимо сверхъестественного пожара, рождённого моим воображением. Что-то подсказывает мне, что именно после этого события родители уехали из Испании, чтобы больше никогда не вернуться. В ванной... Я мочу волосы в раковине. Они так отросли, что свисают ниже груди. На полочке среди туалетных принадлежностей несмываемый кондиционер. Я размазываю его пальцами по каштановым кудрям. Ещё я обнаружила, что шкафчик в ванной буквально забит косметикой. Большая её часть выглядит неиспользованной и даже просроченной. У меня такие густые ресницы, что кажется, будто я накрасила их тушью. Так же было и у мамы. Она никогда не пользовалась косметикой, и я не крашусь. Я одеваюсь не спеша. Мне не хочется снова уныло поедать что-то вместе с биатрис за издевательски огромным столом. Я натягиваю джинсы и топ, застёгиваю худи и влезаю в громоздкие чёрные ботинки, которые практически никогда не снимаю. Папа называл их ботинками истинного воина. Вспомнив, что на улице холодно, я закутываюсь в шарф. К счастью, Беатрис нет в обеденной зале, и стол не накрыт. Я прохожу сквозь дверь в дальнем конце залы и оказываюсь в просторной кухне с обычными окнами, пропускающими много света. В глаза бросается гладкий серебристый холодильник. Он выбивается из общей атмосферы древнего средневекового замка. К нему магнитом прикреплена записка, на которой аккуратным почерком тёте написано: Эстела. В холодильнике для тебя пан кон томате. Пан кон томате. Хлеб с помидорами. Испанский. Блюдо каталонской кухни. Слегка поджаренный белый хлеб, предварительно натертый чесноком, натирают половинкой помидора. Увидимся в клинике в 15.00. Иди по дороге в сторону города. Утром зайди в Либроскуро. Тебя там ждет учитель испанского языка. Беатрис. На столешнице лежит большой ключ. Должно быть от входной двери. Рядом корзина с буханкой пшеничного хлеба. На столешнице у корзины я вижу зазубренный нож. Я внимательно изучаю лезвие, будто это какой-то тест. Потом подношу нож к лицу и жду, когда появится медсестра и вырвет его у меня из рук». Мне страшно весело воображать полные ужаса взгляды врачей Центра Радуга. Как бы они смотрели на меня сейчас. Потом я представляю, с каким разочарованием взглянула бы на меня медсестра Летиция. И убираю нож от лица. Я аккуратно отрезаю два куска хлеба и кладу их в тостер. Потом открываю холодильник и достаю оттуда стеклянную банку, наполненную томатным пюре. Я мажу его на тосты. Запах от еды такой свежий и приятный. Я неожиданно понимаю, что проголодалась. Я отрываю лист бумажного полотенца и заворачиваю в него получившийся сэндвич с помидорами. Съем позже. Я хочу поскорее покинуть это мрачное место. Сегодня утром замок выглядит по-другому. Я думала, что днём он не будет меня пугать. Но солнечный свет рождает новые тени, резко подчёркивает размер и древность крепости. Из обеденной залы можно пройти в ещё один кроваво-красный коридор, который ведёт куда-то в глубины Ла -Сомбре. Я изучаю темноту, и она изучает меня в ответ. У этого замка есть глаза. Бродить здесь в одиночку, когда никто не услышит, даже если я закричу, слишком опасно. И я иду в противоположную сторону, к парадной двери, физически ощущая, как стены лоссомбры давят мне на плечи. Я останавливаюсь полюбоваться большой залой с ребристыми сводами и гербом рода бралага Днём он выглядит ещё эффектнее. За порогом меня встречает серое утро, гораздо более холодное, чем я ожидала. Я мёрзну даже в худи и в шарфе. Возвращаться в замок за курткой не хочется, и я устремляюсь вперёд. Сквозь заросший сад иду к воротам, которые охраняют горгульи, а потом шагаю по мощённой дорожке, что ведёт, как я понимаю, в город. Отсюда чётко видно почему жители Аскуро прозвали замок ла -Сомброй. Тень от него накрывает весь городок. На пути вниз по склону неровные ряды домов. Они стоят под наклоном, балконами и косыми крышами упираясь друг в друга, а автомобили припаркованы только на одной стороне улицы. В некоторых домах окна приоткрыты. Я чувствую запах кофе и свежеиспечённого хлеба. И у меня урчит в животе. Я разворачиваю салфетку и откусываю хлеб с томатным джемом. Не знала, что у помидоров может быть такой аромат. Я с аппетитом жую, и тепло разливается по телу. А по подбородку стекает томатный джем. Когда я дохожу до главной площади Аскуро, От моего завтрака остаются лишь крошки. Я вижу ресторан, рынок, круглосуточный магазин продуктов, лавку подержанной одежды, которая предлагает услуги по пошиву и ремонту, и ещё несколько небольших домов. Клиника — самое внушительное здание на площади, которое словно пытается вытеснить другие строения. Его как будто засунули на площадь в самый последний момент, после того, как всё уже было построено. Второе по величине здания — Аюнтамиенто де Оскуро. Аюнтамиенто де Оскуро. Ратуша Оскуро. Испанский. Оно выглядит несколько заброшенным. Невольно задумаешься, точно ли там располагается администрация городка. Посреди площади, которой ведут четыре улицы, расположился неработающий фонтан. Человек из кувшина льёт воду в бассейн. Эта статуя ассоциируется у меня со знаком Зодиака водолеем. Голубоватый зелёный водолей похож на андрогина. У него длинные волосы, большие глаза — Носит плащ с капюшоном. На скамейке в тени статуи сидит старушка. Она сыплет семечки голубям. Больше никого на площади нет. Я не спеша прогуливаюсь вдоль магазинчиков, разглядываю витрины и останавливаюсь, когда вижу книги за стеклом. Я толкаю входную дверь, вдыхаю знакомый аромат, который обычно исходит от старых книг и у меня поднимается настроение. Наконец-то я могу вздохнуть свободно. В детстве, когда мы с родителями приезжали в новое место, я первым делом заходила в местный книжный. Иногда, чтобы добраться до книг, приходилось ехать на автобусе, а то и на двух. Но каждый раз, оказавшись в книжном, я ощущала одно и то же. Я в убежище, для тоскующих по домашнему уюту библиофилов. Мне кажется, что в библиотеках это ощущение было бы ещё сильнее, потому что ты становишься частью определённого сообщества. Каждый раз, если мы оставались где-нибудь дольше нескольких недель, я подумывала обзавестись читательским билетом. Но меня пугала мысль, что карточки будут накапливаться в моём кошельке создавая коллекцию неродных мест, и она начнёт давить на меня со временем. Я решила, что запишусь в библиотеку, когда родители обзаведутся собственным домом. Тогда бы я точно почувствовала себя местной. Этот книжный не похож ни на один из тех, которые я когда-либо посещала. Доски, которыми он обшит внутри, необработанные, будто сделанные давным-давно, когда ещё не было деревообработки. Полки, на которых расставлены книги, тянутся почти до самого потолка, загораживая свет. Я дотрагиваюсь до сучковатого дерева, и у меня возникает ощущение, что этот магазин такой же древний, как и замок. Пробираюсь сквозь плотно стоящие стеллажи, будто через дремучий лес, и выдыхаю с облегчением когда оказываюсь, наконец, на открытом пятачке. Здесь стоит пара кресел и стол. Отсюда разбегаются дорожки. На каждой обозначено, куда она ведёт. Фиксьон, референция, хювенил. Фиксьон, референция, хювенил. Художественная литература, справочная литература, детская литература. Испанский. «Буско, альго, эн партикуляр!» «Буско, альго, эн партикуляр!» «Вы ищете что-то конкретное?» Испанский. Я замираю, услышав сиплый мужской голос. Обернувшись, вижу яркие, светящиеся янтарным блеском глаза и кривую ухмылку. На вид парню около восемнадцати. Он одет в джинсы и тёмно-серую футболку, поверх которой наброшен тонкий чёрный блейзер. На футболке что-то написано. Я могу разобрать только Ла Сомбра. Это ты! Увидев моё лицо, он переходит на английский. Его глаза вспыхивают ещё ярче. Как здорово! Я Филиппе! Он так по-свойски обращается ко мне, будто мы давно знакомы. Наверное, здесь так принято. Он приближается, как будто собирается прикоснуться ко мне в знак приветствия, и мой желудок нервно скручивается. Я знаю, что здесь принято целоваться при встрече, но невольно отшатываюсь. Филиппа испуганно замирает. «Э, пердон! Прости!» Говорит он и засовывает руки в карманы. Полы Блейзера раздвигаются, и я читаю полностью надпись на его футболке. «Ля сомбра дель вьенто». «Ля сомбра дель вьенто». «Тень, ветра». Испанский. Это известная книга испанского писателя Карлоса Луиса Сафона. Мама любила его цикл романов. Я продвигаюсь вглубь магазина в надежде, что парень затеряется и среди стеллажей, но слышу сзади его тихие шаги. Я иду быстро. Мне хочется поскорее наткнуться на другого покупателя или продавца и оказываюсь в задней части магазина. Осматриваюсь. Дверь, лестница, экран на стене. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, что филипп стоит у меня за спиной. Пока я соображаю, как бы мне сбежать, мой взгляд натыкается на полку над экраном на стене. На ней написано «Лиедас Локалес». Лиедас Локалес. Местные достопримечательности. Испанский. Книги выстроены в ряд лицевой стороной. И на каждой обложке изображение одного и того же замка. «Ты там живёшь!» Его сиплый голос звучит громко. Он стоит совсем близко. «Вместе с ла доктора Добавляет парень. Непонятно, спрашивает он меня или просто констатирует факт. Я разворачиваюсь и делаю решительный шаг в сторону Филиппа, меняя таким образом наши позиции. Этому трюку меня научил папа. Теперь филипп прижат к стенке. «Не волнуйся!» — говорит он. Тёмные волосы падают ему на глаза. «Этот магазин — бизнес моей семьи. Я здесь хозяин. Ты ведь пришла ко мне?» Я хмурюсь. Не знаю, что сказать на это. «Уроки испанского! Твоя тётя сказала, что ты придёшь!» «Либроскуро!» — всплывает в памяти слово из записки биатрис. Я увидела книги в витрине и сразу же заскочила в магазин, не посмотрела, как он называется. «Поработаем в офисе!» — говорит парень и идёт к лестнице. Я смотрю туда, куда он поднимается, и вижу залитую светом мансарду. Я жила когда-то в перестроенной мансарде в дареме что в Северной Каролине. Мама писала статьи об успешном сезоне женской футбольной команды Дьюкского университета. В мансарде было маленькое треугольное окошко, и мне нравилось наблюдать сквозь него, как ветер шепчется с золотистыми верхушками деревьев, разбрасывает по округе листья медного цвета. Я смотрю, как Филиппа растворяется в лучах солнца и вспоминаю Алису, спускающуюся в кроличью нору. Только в реальном мире девочки не лазают за незнакомыми парнями на мансарду. Я беру с полки с надписью «Местные достопримечательности» одну из книжек. Она тонкая и глянцевая. Все книжки на этой полке очень тонкие. Это скорее буклеты в твёрдых обложках. Я перелистываю страницы. На них в основном фотографии замка и городка Оскуру. Информации почти нет, как и в статье из Википедии. Этот городок существует несколько столетий, а известно о нём не больше, чем о магазинчиках на его главной площади. Я чувствую какое-то странное щекотание в животе когда думаю о том, сколько вокруг меня тайн. Сколько. Хочешь узнать настоящую историю Ла Сомбре? Может быть, я говорю вслух сама с собой и даже не замечаю этого? Тут я смотрю на Филиппа и вспоминаю, что он не просто странный мальчик. Он ещё и книготорговец. И киваю в ответ. «У нас есть книги об этом, но они не продаются». «Это частная коллекция моей семьи. Я покажу их тебе, если поднимешься на мансарду». Он снова взбирается по лестнице, заслоняя головой свет. У меня возникает странное ощущение дежавю, но я отмахиваюсь от него. Филиппе, возможно, моя первая зацепка. Я поднимаюсь на пятнадцать ступенек, и вот передо мной письменный стол, диван. Картотечные шкафы, кухонька и книжные полки, заставленные ветхими томами, у которых совсем непрезентабельный вид. Такие не продашь. Мансардное окно над головой освещает каждый уголок. Филиппо садится на один из двух табуретов у высокого стола на кухне. Кухонька состоит из раковины, микроволновки и холодильника. Я сажусь на табурет рядом с ним и вижу, что на столе уже лежит книга. Я автоматически беру её в руки. Блёклая чёрная обложка без текста и изображений. Я открываю книгу и листаю шероховатые страницы. У книги нет ни названий, ни автора. Не указано даже издательство или авторские права. Она сделана из кожи! натянутый на деревянный переплёт, — говорит Филиппе, и я киваю, будто понимаю, что это значит. Книга выглядит потрёпанной и старой, но при этом не кажется хрупкой. В ней чувствуется какая-то удивительная прочность, будто она переплетена в те времена, когда слова имели большой вес. «Можем заниматься испанским здесь, если хочешь», говорит Филиппа, и я кладу книгу обратно на стол. Это первый опубликованный текст о Костильо Бралага. Он датируется 1600-ыми годами. Мы перелистываем несколько пустых, пожелтевших от времени страниц. Затем натыкаемся на первую строку, написанную чернилами. Ля мальдисён дель Костио. Я постукиваю по предложению, жду, когда он переведёт. «Проклятие замка!» — говорит Филиппе. «Мальдисьон» — значит «проклятие». Я переворачиваю страницу, и Филиппа объясняет. Это предисловие автора. Но в таких книгах авторы никогда не раскрывают своего имени. В предисловии обычно рассказывается, что эта книга — результат многолетних исследований и опросов, что она составлена из рассказов очевидцев, выдержек из дневников, новостных статей и личной переписки. Несколько часов подряд мы изучаем это предисловие. Испанский язык в этой книге настолько архаичен, что Филиппе лишь иногда останавливается, чтобы подчеркнуть какое-нибудь слово или фразу В основном он просто переводит содержание текста. Я сомневаюсь, что такое устаревшее построение фраз пригодится мне сегодня. Наконец-то мы добираемся до первой главы. «Глава 1 переводит Филиппе. «Самый ранний письменный документ, который я смог найти, это дневник примерно 1300-х годов. Есть хочешь?» Я хмурюсь, не понимая, почему автор так странно пишет. Потом поднимаю взгляд от страницы и вижу, что это филипп задаёт этот вопрос мне. Я мотаю головой, но мой желудок при этом громко не соглашается со мной. Филипп усмехается и достаёт из холодильника сэндвич, поделённый на две части. Он отдаёт мне половину и принимается за еду при этом не отрываясь от книги. Он мысленно переводит каждую строчку, прежде чем перевести мне вслух. Я смотрю на багет, который лежит передо мной на маленькой тарелочке. Начинка из ветчины, помидоров и сыра. Я вдыхаю запах еды. Я голодна, но на выдохе меня подташнивает. Так уже у меня довольно давно. «В дневнике описывается чёрный замок», — переводит Филиппе, показывая на страницу со словами «Кастио Негро». «На вершине скалы. До 1500-х здесь ничего особенного не происходило», — читает он. Но потом замок прославился тем, что туда приглашали гостей для праздников в полнолуние. «Фиестас де Луна Рена», которые продолжались по несколько дней. Филиппа замолкает, дожёвывает сэндвич и читает дальше. «Никому так и не удалось узнать, что происходило на этих праздниках!» Переводит он, проглотив то, что жевал. А потом смотрит на меня, и я улавливаю тревогу в его взгляде. «Потому что никто с этих праздников в честь полнолуния не возвращался!» Я чувствую какую-то странную сухость в глазах и заставляю себя моргнуть несколько раз. Филиппо захлопывает книгу. «Думаю, мы не стоя книжки начали. У меня есть рабочие тетради». Я энергично хлопаю ладонью по обложке книги. «Хотя можно и поэты учиться», — говорит он, — морщись как будто я его только что ударила. «Осторожнее! Это старинная книга!» Смутившись, я убираю руку. Он снова открывает книгу на том месте, где мы остановились, и читает про себя. Проходит несколько секунд, но он молчит, не переводит. «После того, как это случилось!» тихо произносит Филиппе глядя мне прямо в глаза. «А тебе рассказывали во всех новостях!» Не нужно объяснять, что он имеет в виду под словом «это». Я почти рада, что худший день в моей жизни уместился в этих трёх буквах. Он смотрит на меня, будто ждёт чего-то, и мне страшно, что он ждёт моей реакции. Я киваю в знак того, что понимаю, о чём он. «Все в деревне начали шептаться «А-ля доктора!» — продолжает Филиппа к моему облегчению. «Вот тогда-то я и понял, кто ты!» Кривая усмешка появляется на его губах. «Я не сомневался, что ты вернёшься. Просто нужно было подождать немного. «Ла твой дом!» Филипа не просто так произносит эти полные радушие слова. За ними будто скрывается что-то. Подобное проскользло и при встрече с Биатрис. Они похожи и не сомневаются, что я останусь здесь навсегда. Неожиданно для самой себя, в назначенный час я оказываюсь в клинике тёти. "Как урок с Филиппе?" спрашивает Биатрис, когда я захожу. Я киваю, мол, всё в порядке и с интересом разглядываю рабочее место тёте. В отличие от узких и тёмных залов замка и книжного магазина, комнаты в клинике просторные и светлые. «Эта клиника была основана нашей семьёй», говорит биатрис когда мы идём через приёмную с белыми стенами и высокими потолками. В медицинском центре ещё есть офис, Операционная и комната с койками для пациентов, разделёнными между собой специальными занавесками. «Заниматься медициной — это традиция семьи Бролага», — объясняет тётя. «В каждом поколении нашей семьи кто-то становился врачом. Это у нас в крови». Думаю, все традиции рано или поздно сходят на нет. Я чувствую на себе внимательный взгляд Беатрис, но не оборачиваюсь. Делаю вид, что разглядываю оборудование у одной из кроватей. «Здесь», — говорит она, — «наш склад». Мы в небольшом помещении. Здесь довольно прохладно и полно оборудования. В стеклянных шкафах поблёскивают ряды пузырьков с лекарствами, металлические морозильники рядом с ними. «Это наше наследие», — произносит тётя и как будто раздувается от гордости. «Мы — небольшая община. Население городка — 852. Вместе с тобой — 853 человека. До ближайшей больницы ехать несколько часов. Ещё до появления медицинского страхования — Один из наших предков придумал, чтобы каждый житель Оскуру вносил плату в городской фонд здравоохранения. Мы тратим его на лекарства и специалистов, когда они необходимы. В нашей клинике полноценная операционная и собственный банк крови». Я удивлённо наклоняю голову. Мне, наверное, послышалось. «Банк крови?» «Все жители сдают кровь по нескольку раз в год», — говорит она и открывает дверь морозильной камеры. Из морозилки вырываются клубы ледяного пара. Внутри я вижу ряды пластиковых пакетов, наполненных тёмно-красной жидкостью. «Кстати», — говорит тётя, захлопывая морозильник, — «я собиралась взять кровь и у тебя» чтобы и у тебя в клинике была медицинская карта. В центре «Радуга» у меня часто брали кровь, так что я к этому привыкла. Но медсестра Летиция говорила мне, что мою медицинскую карту они отправили тёте, а это значит, что у неё должны быть результаты моего обследования трёхнедельной давности. Зачем ей снова брать у меня кровь? Беатрис ведёт меня обратно в главное здание клиники, где значительно теплее, и усаживает на стул рядом со стеклянными склянками. «Закатай рукав!» — велит она, натягивая одноразовые перчатки. Она не обнимала меня ни разу и собирается теперь взять кровь. Мне не хочется выполнять её приказ, и я не двигаюсь. «В чём дело?» спрашивает она, застыв с иголкой в руке. Мне хочется ответить, у вас уже есть мой анализ крови. Я жду, когда слова заставят зашевелиться мой язык, но они будто застряли где-то внутри. «Ко мне пациент скоро придёт», говорит она, и я чувствую себя маленьким ребёнком. Бессмысленно спорить, поэтому я закатываю рукав. Беатрис берёт меня за локоть, и я сжимаю кулак при её прикосновении. Я едва чувствую иглу, когда она проходит сквозь мою кожу, будто тётя делала это миллионы раз. «Прекрасно!» — говорит она, когда склянка наполняется тёмно-красной жидкостью. «Расслабь руку, Телла!» Она нервно откашливается. Эстела. Я чувствую болезненный укол. И не игла в этом виновата, а прозвище, которое только что произнесла тётя. Сколько я себя помню, родители называли меня Стеллой. И всё же что-то шевельнулось во мне, когда я услышала Телла. Меня когда-то так называли. Беатрис закупоривает бутылочку с моей кровью, но не вынимает иглу из моей руки. Она тянется за новым пузырьком. Я высвобождаю руку. «Ты что делаешь?» — вскрикивает тётя, когда игла выскальзывает из моей кожи и на пол капает кровь. Я встаю и пячусь пока не оказываюсь у входной двери. Если она пойдёт за мной, я выскочу на улицу. «Возьми себя в руки!» — произносит Беатрис. Её взгляд полон возмущения. «Я спрячу твою кровь в морозильную камеру, а потом объясню тебе, в чём будет заключаться твоя работа!» В ответ я скрещиваю руки на груди. Она уносит бутылочку с моей кровью, а когда возвращается, на её лице не отражается никаких эмоций. Ты будешь заносить данные пациентов в этот компьютер. Я поворачиваюсь и вижу стол в центре офиса. На нём стоит старая модель компьютера. Такой он является особенно по сравнению с теми, с плоскими мониторами, которые стояли в центре радуга. Но в древнем городке Оскуро и этот выглядит суперсовременным. Беатрис подходит к шкафу и выдвигает первый ящик. Он набит разноцветными папками. «Начни с Анхеля! Альберто Кастанью Круса!» Она вынимает из ящика толстую синюю папку и садится за компьютер. «Программа уже открыта!» Говорит Беатрис, и на чёрном мониторе загорается разноцветная таблица. «Кликни здесь, чтобы создать новую карту пациента и вбивай в пустые окошки информацию, которую найдёшь в папке». Тётя набирает данные пациента, показывает, как работает программа. Потом я занимаю её место. Я работаю до вечера, пока Беатрис не выходит из своего кабинета и не сообщает. «Пора домой!» Прежде чем запереть клинику, Она включает охранную сигнализацию, нажимает специальным ключом на датчик, после чего мы молча возвращаемся в замок. Сегодня на ужин гамбас аль-ахио. Креветки в ароматном чесночном соусе подаются в керамической оранжевой миске. От их запаха у меня текут слюнки. И я вдруг вспоминаю, что сегодня ничего не ела, кроме хлеба с томатным джемом. Когда-то, живя с родителями, я любила вкусно поесть. Часто просила добавки, накладывала себе в тарелку ещё и ещё. А теперь съедаю шесть креветок и чувствую себя так, будто объелась. Я всё ещё дышу. Но большая часть меня умерла в тот день в метро. И свой аппетит я оставила там же. Беатрис заканчивает есть и встаёт. Я поднимаюсь вслед за ней. «Твоя молчаливость беспокоит меня!» Говорит она и протягивает мне чёрную таблетку. Она внимательно наблюдает, как я запиваю её водой. Я ухожу к себе в комнату, там выплёвываю семечко и засовываю его в карман сумки, где лежит вчерашнее лекарство. Сегодня ночью я иду по замку в новом направлении. В носках без обуви спускаюсь по парадной лестнице на первый этаж. Прохожу через обеденную залу и оказываюсь в кроваво-красном коридоре, в который побоялась зайти сегодня утром. Свет здесь приглушённый. Коридор освещает лишь тусклое красноватое пламя свечей. Почему биатрис не гасит на ночь? Коридор раздваивается. Я останавливаюсь перед развилкой и поворачиваю налево. Иду по длинному узкому коридору и внезапно оказываюсь в великолепной комнате, полной серебристого света. Лунный свет льётся сквозь витражи. С потолка свисает огромная сверкающая люстра, будто сделанная из звёзд. Я не могу оторвать от неё взгляда. Гигантский сверкающий осьминог, чьи кристальные щупальца тянутся к стенам комнаты. Кажется, люстра вот-вот рухнет на пол. Я прижимаюсь к стене рядом с окном, чтобы щупальцы не дотянулось до меня. И вдруг вижу в комнате ещё одну девушку. Моё сердце замирает. Девушка тоже застывает, увидев меня. Мы двигаемся синхронно, и тут я понимаю, что в комнате только одна стена с окнами, а напротив неё зеркало. Противоположная стена — одно большое зеркало. В некоторых местах оно треснуло, в некоторых почернело. Не все углы у него целы. Я замечаю что-то боковым зрением, и поднимаю голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как с люстры падает кристальная слезинка. Она в дребезге разбивается о пол, разлетаясь осколками в разные стороны. Я приседаю и внимательно разглядываю пол. Он усыпан осколками разбившихся кристаллов, а на мне нет обуви. Нужно идти осторожно. Лунный свет свет Отражаясь в зеркале, так ярко освещает комнату, что я смогу пересечь её, не поранившись. Я вижу дверь в стене, и мне интересно, куда она ведёт. Глядя под ноги, делаю первый шаг по блестящему минному полю. На цыпочках я преодолеваю опасные участки, но мне приходится остановиться, когда я добираюсь до середины комнаты, Уж очень много тут осколков. Серебристый лунный свет тускнеет. И я жду, когда облака рассеются. Но становится всё темнее и темнее, будто кто-то гасит звёзды. Я вижу, как тень скользит по стене и витражам. Темнота заволакивает комнату, как дым. Что-то проносится у моего уха. Это не ветерок. Это чей-то голос. Ноаэлюс эн аскуро. Ноаэлюс эн аскуро. В аскуро нет света. Испанский. Не уверена, что этот голос реален. Я разворачиваюсь, чтобы вернуться тем же путём, каким пришла сюда. Но двигаюсь я неуклюже и постоянно наступаю на что-то острое, чувствую уколы сквозь носки. Я вижу своё отражение в пыльном зеркале, а за ним чей-то высокий плечистый силуэт. Я оборачиваюсь, но за мной никого нет. А большая тень в зеркале, похожая на человека, придвигается всё ближе и ближе ко мне. Бум! Сердце бешено колотится, сотрясая грудную клетку. Не знаю, что пугает меня больше, чьё-то присутствие или тень. Месяцами я не чувствовала своего сердца. Даже волновалась, что оно больше не бьётся. И вот теперь оно колотится в груди. В доказательство того, как я ошибалась. Бум, бум, бум. Я уже почти бегу но наступаю на острый осколок кристалла. А, -а, а Я вскрикиваю от боли. И это первый звук, который я издаю за несколько последних месяцев. Мой крик не похож на крик человека. Скорее на бой животного. Я поджимаю ногу, как фламинго. Проверяю, не застряло ли чего в моей стопе. Порез неглубокий. Я смогу идти дальше. В зеркале больше нет тени. Лунный свет снова наполняет комнату. Я смотрю под ноги и пробираюсь, обходя осколки и не оглядываясь к выходу. Потом я всё же оборачиваюсь и застываю на месте. Существо из плоти и крови стоит посреди комнаты, и разглядывает что-то в своей руке. Окровавленный осколок кристалла, на который я наступила. Когда оно поднимает голову и встречается со мной взглядом, комнату заливает серебристый звёздный свет. Это лицо из моих снов. Мой зверь. Моё чудовище. Тень.